В сегодняшней передаче пойдет речь о нашумевшей книге Дэна Брауна «Код да Винчи». Кто-то слышит это название впервые, если так, то, смею вас заверить, вы потеряли очень немного, если вообще что-нибудь потеряли, не зная и не прочитав этой книги. Однако книга эта все же приобретает некую популярность, прежде всего в молодежной среде. Во-первых, автор претендует на еще один, якобы непредвзятый, взгляд на события евангельской истории, а поэтому книга интересна тем людям, кому канонические Евангелия и традиционные церковные представления кажутся уж очень скучными и устаревшими. Во-вторых, книга великолепно вписывается в концепцию современного литературного фастфуда – быстро сменяющая друг друга подача идей, псевдоисторичность и даже некоторая мистичность, и при всем при этом интригующий, захватывающий сюжет. И, наконец, последнее, но немаловажное, это то, что в ближайшие дни на широкий экран выйдет киноверсия этой книги, которая, несомненно, только подольет масло в огонь и без того разгоревшихся страстей вокруг этого произведения. Итак, с чем же мы здесь имеем дело? С шедевром историко-художественной мысли или с низкопробным бульварным литературным сумбуром? Давайте попробуем разобраться. С литературной точки зрения, по мнению большинства критиков, обсуждать-то вовсе и нечего. Налицо низкопробный стиль автора, и в лучшем случае мы имеем дело со второсортным детективом. Но так уж повелось в нашем обществе, что модным стало черное называть белым, грешное святым или хотя бы вполне допустимым. Поэтому то, что книга с такими мизерными литературными достоинствами завоевывает столь огромнейшую популярность, уже никого не удивляет. Наш же анализ будет касаться того, насколько приемлем и правилен предложенный Дэном Брауном так называемый «новый взгляд на христианские догматы и историю христианства» со всеми его аргументами и фактами. В последнее время в западных псевдохристианских и псевдонаучных кругах появилось популярное течение, так называемое «альтернативное Евангелие», в нем подается новый, отличный от принятых христианских догматов, портреты Иисуса Христа и история становления древнего христианства. Телепередачи на эту тему периодически показываются на популярных телеканалах, таких как History, Explorer и другие. Надо заметить, что доказательная база этой теории, представляемая «учеными» в кавычках, годится только разве что для «желтой прессы». Так, к примеру, доказательством того, что Мария не могла родить Иисуса в Вифлееме, послужил тот факт, что дорога из Назарета, где она проживала с мужем, в Вифлеем была длительна и опасна, поэтому Иосиф вряд ли, «Решился бы отправиться в поездку с беременной женой, и из этого следует вывод, что Иисус родился в Назарете». А чуть ниже оказывается, что Иисус и Варнава одно и то же лицо. Убедительно, не правда ли? Так вот, теория Дэна Брауна, как говорится, из той же оперы. Вкратце она выглядит так. Иисус Христос был обычным смертным пророком, и вся ранняя христианская церковь считала его именно таким до того момента, как император Римской империи Константин Великий по чисто политическим соображениям не решил обожествить Христа. По его приказу была произведена работа по составлению книг Библии, где Иисус был представлен Сыном Божьим. Более того, Браун недвусмысленно намекает, что канонические Евангелия были написаны именно во времена Константина, Дальше больше. Иисус был якобы женат на Марии Магдалине. В доказательство Браун использует фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», который якобы был руководителем тайного общества Приорат Сиона, владеющего документами, разоблачающими действия Константина и проливающими свет на личности Иисуса Христа. Именно на этой фреске да Винчи и зашифровал свое послание. Дети, появившиеся вследствие этого брака, стали основателями первой династии франков, мировингов. Отсюда напрашивается вывод. Христос, оказывается, пришел как раз для того, чтобы передать человеку тайные ключи к неограниченной власти и могуществу. Именно в этом и заключается смысл названия книги «Код да Винчи», то есть закодированный способ приобретения власти, силы. Однако, по убеждению Брауна, нашлись те, кто прикарманил этот самый ключ-код себе, вместо того, чтобы поделиться им с людьми. Это никто иной, как представители католической церкви. И вот на протяжении всей книги Браун резко и много критикует католицизм, представляя служителей католической церкви откровенными маньяками и людьми, страдающими манией величия. Отсюда наиболее резкое осуждение этой книги и всего, что с ней связано, прежде всего из уст именно католических епископов и апологетов». Браун также делает ряд других сомнительных заявлений, например, о том, что в христианстве и иудаизме было распространено поклонение богиням и так далее. Конечно, людям, хоть немного знакомым с Библией и историей христианства, понятно, что все эти теории не имеют ничего общего с действительностью. Это еще одна спекуляция на заданную тему, причем не особо новая. Те, кто когда-либо сталкивался с аргументами, приводимыми в литературе атеистов и скептиков против христиан, встретят в книге Брауна множество знакомых и съезженных мотивов. Но нужно отдать Дэну Брауну должное, он довольно складно собрал все эти обрывки мыслей в кучу и подал ее настолько вкусно, что людям далеким от Евангелия может показаться, что все так и есть на самом деле. С исторической точки зрения книга Брауна изобилует не просто неточностями, но вопиющими ляпами и откровенными аллогизмами. Остановимся лишь на некоторых из них, потому что описать все просто не представляется возможным. Наш краткий анализ начнем с рассказа Лью Тибинга об истории Грааля. Для этого нам придется открыть эту саму книгу Код да Винчи», и вот что мы читаем в 55 главе этой книги. Я цитирую. «Иисус Христос был исторической фигурой, обладающей огромным влиянием. Возможно, что это самый загадочный харизматический лидер, которого видел мир. Как и было предсказано Мессией, Иисус свергал царей, вдохновлял миллионы людей, явился родоначальником новых философий. Конец цитаты. Уже в самом начале Браун делает два откровенных ляпсуса. Во-первых, выражение, как и было предсказано мессией, является полной несуразицей. Это как раз о пришествии Мессии, что означает с еврейского языка «помазанник Бога», было предсказано ветхозаветными пророками, а никак не Мессия предсказывал об Иисусе Христе, поскольку Иисус Христос и есть сам Мессия. Во-вторых, то, что Иисус свергал царей, иначе как плодом воображения автора назвать нельзя. Чуть ниже Браун выдает следующее. Он пишет, «Как известно, Давид был потомком самого царя Соломона» царя еврейского народа». Конец цитаты. Этот факт известен только Брауну. Всем остальным известен другой факт. Царь Соломон был младшим сыном царя Давида. Идем дальше. Новая цитата. «Библия, как мы теперь знаем, была составлена из различных источников язычникам, римским императором Константином Великим». Опять же, это знает только Дэн Браун. Небольшая историческая справка. Император Константин по православным канонам является равноапостольным святым, то есть как минимум не язычником, хотя мы не имеем полной уверенности о его обращении. Жил он в IV веке, а древнейшим из известных официальных списков книг Нового Завета является Муратория в канон, получивший свое название от имени открывшего его кардинала Муратория. Это официальный список книг Нового Завета, принятых Церковью в Риме около 170 года по Рождеству Христову. Причем в него были включены сразу все четыре Евангелия, лишь несколько небольших книг, таких как «Послание Иуда» и «Первое послание Иуды и первое послание петра были включены в канон позже. Далее Дэн Браун пишет, «До этого исторического момента, то есть до объявления Константином христианства официальной религией Рима, Иисус рассматривался его последователями как смертный пророк, человек, безусловно, великий и влиятельный, но всего лишь человек, простой, смертный. Только на этом Вселенском соборе Христос был провозглашен и официально признан Сыном Божьим». В результате голосования. Причем выиграл он лишь с небольшим преимуществом голосов. Конец цитаты. Здесь хочется остановиться поподробнее. Во-первых, на Никийском соборе, о котором идет речь, Иисус был признан не просто Сыном Божьим, а именно самим Богом, второй ипостасью Святой Троицы. Если быть точным, тогда были установлены не божественность Христа, а догмат о триединстве Бога. Во-вторых, как мы уже заметили выше, основа канона Нового Завета была определена еще во II веке. Причем самый древний свиток книг Нового Завета, которым располагает церковь, датируется примерно 120-150 годом по Рождеству Христову. На данный момент найдено около 100 свитков до Константиновской эпохи христианства, от которых всех современный Новый Завет практически ничем не отличается. То есть христиане первых веков прочитали о божественности Иисуса прямо из текста Священного Писания. Точно так же, как и сейчас, это может сделать любой обладатель Библии и вовсе не вывели этого из постановления собора. Теперь перейдем к главному аргументу Брауна, в честь которого была названа книга – картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Если говорить по существу, данную картину нельзя рассматривать как серьезный аргумент в доказательной базе теории. Помимо женоподобного Иоанна и анонимной руки с ножом – Картина грешит множеством других неточностей. Например, неверно изображено помещение, где происходит вечеря, одежды присутствующих явно с другого места и времени. Вечера происходит в светлое время суток. Сама процедура принятия пищи очень слабо напоминает еврейское преломление хлеба. В принципе, оно и понятно, да Винчи же не с натуры рисовал, а уж фантазией ему было не занимать. Тот факт, что ни одного исторического свидетельства нет о браке Иисуса Христа с Марией Магдалиной или любой другой женщиной, нисколько не смущает Дэна Брауна. Ему вполне хватает вольной интерпретации фрески «Тайная вечеря» и пары выдернутых из апокрифов фраз. Все остальные аргументы — не более чем теоретические размышления самого автора. Можно было бы еще коснуться теории о передаче «Власти Христом» династии Мировингов и связанными с этим инсинуациями Брауна, но полагаю, что сказанного достаточно, чтобы вдумчивый слушатель убедился в нелепости выводов этого автора. «Окончить наше рассуждение хочется словами из Писания о том, что истина Господня непоколебима, а потому никакие аргументы, изобретенные человеком, не способны ее низвергнуть». Псалмопевец в 118-м псалме, стих 90 восклицает «Истина Твоя в род и род». Иисус Христос говорит «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Евангелие от Луки, 21-я глава, 33-й стих. Подобные книги, вместо того, чтобы поколебать христианскую веру, приводят как раз к обратному. Они утверждают ее, потому что, пользуясь столь нелепыми аргументами и тиражируя их в десятитысячных размерах, автор показывает, что других, настоящих аргументов против веры Христовой попросту нет. А потому мы склонимся перед Христом, признаем Его Господом и Спасителем нашим, Сыном Божьим, и будем славить Его в наших сердцах и делах.